Натали Изыков. Нулевой отчёт. Глава 1 Антон. Я сидел в офисе, а рабочий день уже давно закончился. Выглянул из кабинета. Свет у неё ещё горит. Глубоко вздохнул. «Так, тряпка, соберись и пригласи её уже наконец-то». Вот кто узнает из друзей, засмеют Мне 28, и я не могу решиться позвать девушку на свидание. Даже просто выпить кофе. Идиот. А всё почему? Потому. А вот не могу и всё. Нравится она мне очень. Не могу и дня без неё прожить. По выходным слоняюсь возле её дома. И так продолжается уже полгода. Вспомнилось, как она пришла ко мне устраиваться на должность бухгалтера. Для начала прочёл её резюме, отзывы с прошлых мест работы. Всё меня устраивало, и шеф был согласен со мной. А потом она пришла лично. И всё. Мне медленно верно приходит трындец. Туплю на каждом шагу, иногда просто тупо молчу. А она... Она... И вот нет в ней ничего такого вообще. Короткая стрижка, каштановые волосы, едва прикрывают ушки. Такие милые, немного заостренные. Рост средний, мне едва достает до подбородка. Глаза иногда серые, иногда голубые. Носик маленький, курносый, она так смешно его морщит иногда. Носит стильные очки, ей очень идут. Фигурка. Ну, не тощие, но ну и не пышка. Все на месте. Тяжело вздохнул. Опустил голову на сложенные руки. «Ах, да». Я проехал без забыл. Мотоциклы. Она от них тащится, поэтому устроилась к нам в салон. Шеф по совместительству мой старший брат продаёт этих двухколёсных монстров. Есть тут, конечно, и машины, но ей нравятся байки. Снова вздохнул. Когда-то и я не мыслил своей жизни без скорости, пока... пока не залетел под фуру на повороте. Врачи сказали, что родился в рубашке. Переломы срослись, а вот шрамы на руках и на верхней части туловища остались. Поэтому даже летом нашу одежду с длинными рукавами. «Да и после аварии не могу сесть за руль. И не то, что байка. Вообще всего, что движется». обратно надо мной ржёт, предлагает ездить на работу на самокате или на тракторе. Ему смешно, а у меня всё внутри обрывается, когда вижу перед собой руль. «Антон Борисович, вы домой собираетесь?» Спросил самый нежный и любимый голос. Поднял голову. Лина стояла в дверях, держа в руках ключи и рюкзак. «Вот это Антон Борисович всё отношения портит». «Нет, Каролина Эдуардовна». «Антон Борисович остаётся на продлёнке за плохое поведение», ответил я с улыбкой. «А вот Антоха будет не против приехать домой и выпить горячего чая». «Давайте я вас подброшу», предложила она с улыбкой. В такие моменты я готов был прогодять счастье, да я специально задержался, зная, что она и остаётся работать, каждый раз надеясь на то, что она про меня не забудет. «Не, я же сказал, Антон Борисович остаётся, а вот Антоху подбрось, если не трудно». Она рассмеялась, кивая головой на шлем, лежащий позади меня, сказала. «Шлем не забудьте!» Наткнувшись на мой недовольный взгляд, поправилась. «Забудь!» «Так брать или не брать?» С улыбкой спросил я, застегнув свой рюкзак и забрасывая его на плечо. «Вы? Ты меня совсем запутал!» Рассмеялась она. «Брать! Я пока транспорт выкачу со стоянки!» «Лина, стой! Давай я сам!» Предложил догони её в коридоре, она согласно кивнула. Каролина Эх, Антоха, Антоха, и чего ты такой красивый-то, а? Не мужчина, а мечта. Идя по коридору, рассматривала его, стараясь не показывать своего интереса. Высокий, мускулатура присутствует. Ещё какая? Лицо мужское, волевое, упрямо подбородок, нос горбинкой. Глаза карие, волосы тёмно-русые. Стрижка всегда под ежик. а улыбка... Периодически дышать забываю, когда ее вижу. Если бы ты знал, Антон Борисович, что здесь я работаю только ради тебя. Оржал бы, наверное, громко и очень долго. С Антоном Догилевым я познакомилась. Ну, как познакомилась? Я его увидела, когда он проезжал мимо. Пару лет назад. Он тогда рассекал на байке с какой-то пошногрудой блонди. Потом я друзей узнала, что через месяц он попал в аварию. Из байк-клуба ушел, и следующие полтора года я его не видела. Однажды случайно встретила возле сервиса, который примыкает к зданию теперь уже и моего офиса. Также случайно узнала, что свободно место бухгалтера. Принесла резюме. Очень надеялась на то, что меня примут на работу. И вот уже шесть месяцев и четыре дня работаю с ним бок о бок. А он меня не замечает. И что делать приличной девушке? Другая бы его на свидание пригласила и там клеить начала бы. А я? Ну, лох это судьба. Свой байк я каждый раз ставила рядом с чем-то зачехленным. За всё время, что работаю тут, его ни разу не открывали. Мне капец, как было любопытно, что же там за красота стоит. Но никак не решалась взглянуть. «Лин, открывай пока двери, а я выкачу твой байк», — сказал Антон, улыбаясь, а я опять почувствовала себя глупой курицей. «Так, нужно собраться, иначе замечтаюсь и не впишусь в поворот. И это он мне только улыбается, а я уже не я, а желеобразное существо. Что же будет, когда он сядет на байк позади меня и обнимет?» Я быстро надела шлем, постучала себя по головёхе в надежде, что мозг вернётся на своё законное место. «Принимай лошадку», — весело сказал он, не подозревая, что находился практически на грани изнасилования обезумевшей девицей. Я уже представляла, как в газетах появятся заголовки. «Неизвестный маньячка в мотоциклетном шлеме снасиленчил брата преуспевающего бизнесмена». «Мда, мои предки мной могли бы гордиться. Хорошо хоть живут за границей, и, как говорится, ни сном, ни духом о проблемах дочери». Я подошла к байку, завела села. Посмотрев на Антона, кивнула, типа «Чего стоишь? Запрыгивай». Он привычным движением сел, было заметно, что слегка нервничает. Не спрашивая адреса, вырулила на дорогу. Ветер приятно обдувал, принося долгожданную прохладу после изнурительного летнего жаркого дня. Светофоры подмигивали, маршруты я уже знал наизусть. Кленовая, 48, квартира 3. Своего непосредственного начальника подвожу вот уже шестой раз. Кто считает? Я. Ну да, считаю. И все как обычно, ничего не меняется. Я останавливаюсь возле его подъезда, он снимает шлем, улыбается своей голливудской улыбочкой, помолчав, коротко благодарит, прощается и уходит. А я сажусь на байк и, сделав пару кругов вокруг его дома, качусь к себе. А в размышлениях не заметила, как уже оказались на его улице. Его горячие ладони буквально обжигали меня своим прикосновением, несмотря на куртку По телу прошла дрожь, электрический разряд от кончиков волос до ногтей на пальцах ног. Усмехнула своим ощущением. «Интересно, если сейчас поднести ко мне лампочку. Загорится или нет?» Вот первый подъезд. Я припарковала байк. Выключила зажигание. Приехали. «Ну всё, Антошка. Пять минут и опять слиняешь». А на долгожданное насилие я так не решилась. А жаль. Антон слез с мотоцикла, снял шлем. Я уже приготовилась было сказать «до завтра». Как он меня ошарашил вопросом. чая не хочешь?» «В качестве оплаты за проезд». Смотрел на него так, как будто у него вдруг выросли лишние уши. В который раз порадовалась, что стекла нашли метанированные «Нет, если ты, конечно, торопишься. Ну или не хочешь?» «Хочу», — довольно резко сказала я, боясь, что он передумает. Мне показалось, что на его лице появилась какая-то излишняя радостная улыбка. Показалось или нет. Решил об этом не думать. Антон. Господи, не прошло и полгода. А я крутой чувак, однако. То даже в кино или ресторан пригласить не мог. А тут сразу домой на чай. Так, вдох-выдох, спокойнее. Открыл входную дверь, судорожно соображая, не разбросал ли с утра по квартире носки или ещё что-нибудь. Осмотрелся по сторонам. Ага, вроде бы нет. «Вот тут я и живу», — с гордостью сказал я. «Квартиру свою очень люблю. Хластяцкая берлога. уютненько светленькая. Когда-то это была обыкновенная четырехкомнатная хрущевка. И я снес почти всю стену, ну кроме несущих, конечно. И теперь у меня просторная двухкомнатная». «Прикольно», — сказала Алина, осматриваясь. В коридоре она разулась, краем глаза я заметил прикольные носки с разноцветными пальцами. А она с чувством юмора, однако. «Снимай куртку», — показал я на вешалку. и «Имой руки, а я пойду на кухню. Ты какой чай любишь?» «Вот дурак. Зачем спрашиваю?» «Знаю ведь, что её любимый зелёный жасмином». Не дожидаясь ответа, приготовил чай. А ещё она ужасная сладкоежка, это я уже давно заметил. Порылся по своим шкафчикам, нашёл конфеты, халву арахисовую. Её любимую, кстати. Когда Лина зашла на кухню, я уже всё приготовил. «Ну, у вас и сервис», — улыбнулась она. Я посмотрел на её улыбающееся лицо. Блин, опять завис. Попытался сосредоточиться на её словах. «По-моему, что-то про халву». «Лина, если мне не изменяет память, то Антон Борисович остался в офисе?» — улыбаясь, — сказал я. Она согласно кивнула. Её взгляд остановился на стене за моей спиной. Фото, где мы с братом Никиты стоим, прислонившись к моему байку, сделано примерно за пару месяцев до аварии. «Это твой?» — спросила она, показывая на фотку. «Можно?» Я кивнул. Мысленно вздохнул, хоть бы она не стала спрашивать, почему сейчас не катаюсь. Мне, взрослому мужчине, трудно признаться в своих слабостях перед девушкой, на которой хотелось бы произвести хорошее впечатление. «Зачётный байк», — похвалила она, молча кивнул. Она поняла, что тема не очень приятна для меня. Она отошла от фотки, посмотрела на книжной полки Там были наши с неком детские фотографии в рамках. Рассмеялась. «Не очень привычно видеть хмурого шефа в подгузниках». «Это точно. Он же большой босс», — рассмеялся в ответ я. «Хотя, если попросишь, могу рассказать кучу компрометирующих историй». «Не нужно. Тебя же могут потом уволить», — пошутила она в ответ. Она взяла в руку мою фотку, где я иду в первый класс. «А ты в детстве был красивым мальчишкой», — с улыбкой сказала она. «А я и сейчас ничего так», — пошутил я. Она посмотрела на меня и тихо сказала. «Сейчас гораздо лучше». Я смотрел на её во все глаза. Ёлки-палки. Мозг отключился. Думать не очень получалось. Она меня красивым назвала Мои мучения по придумыванию хоть какого-нибудь ответа прервал звук открывающейся двери. «Брателла, а я смотрю, ты уже дома!» Никита вошёл в квартиру. «Вообще-то он живёт отдельно, но у него был ключ от моей квартиры, а у меня от его». «И не один? Ух ты! Чай пьёте? Я тоже хочу. Наливай. Каролина Эдуардовна, здороваться не буду, виделись». Лина засмущалась, поставив фотку на место, села за стол. «Мне так и хотелось стукнуть брата, ну чего он опять со своим, Каролина Эдуардовна?» Поставил перед Линой чашку, сел напротив нее. «С каких пор ты пьешь зеленый чай и ешь халву?» спросил Никита, открывая холодильник и роясь в нем в поисках еды. «А что-нибудь посерьезнее нет?» «Тох, может, приготовишь, а я в магазин слетаю. Если что нужно, куплю. Давай, а?» Он с надеждой посмотрел сначала на меня, потом на Линну. «Лин, влияй на него. Он, знаешь, как обалденно готовит». «Блин, я его сейчас сковородка приложу по кочану». «И, кстати, а ты чего тут делаешь? Неужели мой тугадум-братец наконец-то решился пригласить тебя в гости?» «Я готов был провалиться сквозь землю». «Вали уже в магазин!» – прорычал я. «Список в коридоре». «Ладно, ладно. Линочка, ты только не уезжай. Он меня загрызет без тебя. А так хоть какая-то гарантия остаться в живых», – поясничал этот клоун. «Вот как мне теперь смотреть в глаза Лине?» Я с опаской посмотрел на неё. Ничего, сидит себе смело улыбка на лице, тихонько попивая чай. «Ладно, не могу же я нашу фирму оставить без большого босса», ответила Лина, смотря на меня. Я улыбнулся. «Какая же она красивая!» «Всё, меня нет! Через минут десять вернусь!» И уже из коридора проорал. «Не шалите тут сильно!» Вот гад ползучий. Вот знает же, что она мне нравится и специально всё это говорит. «Прости, он иногда увлекается», — проговорил я, подходя к холодильнику. Недолго думая, решил сделать стейки с гарниром и салат. «Ты к мясу как относишься?» «Очень положительно». «И покусательно, я бы даже сказала», — рассмеялась Лина. «Давай помогу». «Сиди», — ответил я, завязывая фартук. «Ты меня будешь развлекать?»